Встреча и странной близостью закованной Александр Блок Тоска и тайна и услада как бы из зыбкой черноты медлительного маскарада на смутный мост явилась ты и ночь текла И плыли молча в её атласные струи той чёрной маски профиль волчий и губы нежные твои и под каштаны вдоль канала прошла ты исско самоня и что душа в тебе узнала чем волновала ты меня или в нежности твоей минутной в минутном повороте плеч переживал я отчерк смутный других неповторимых встреч И романтическая жалость тебя, быть может, привела понять, Какая задрожала стихи пронзившая стрела? Я ничего не знаю. Странно, трепещет стих, и в нем стрела. Быть может, не обманной, жданной ты безымянная была. Но недоплаканная горесть наш замутила звездный час. вернулась с ночь двойная прорись твоих не просиявший глаз надолго ли навек далече брожу и вслушиваюсь я в движении звёзд над нашей встречей и если ты судьба моя тоска и тайна и услада и словно дальняя мольба ещё душе скитаться нада но если ты моя судьба 1 июня 1923 года